Может быть, другое мнение? Сыновняя почтительность испанцев весьма распространенное и сильное чувство. «Эй вы!» — обратился он к людям, стоявшим возле пленника. «Тащите его сюда!» не показывая дорогу, Блад спустился через люк в полумрак трюма, где воздух был пропитан запахом смолы и снастей.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 «За работу, Огл!» — приказал Булат, обращаясь к коренастому канониру, указав ему на среднюю пушку. «Откати ее назад!» Огл тотчас же выполнил распоряжение капитана. Булат кивнул головой людям, державшим Дона Диего. «Привяжите его к жерлу пушки!» — приказал он, и, пока они торопливо выполняли его приказ, сказал, обращаясь к остальным, «Отправляйтесь!» «В кормовую рубку и приведите сюда испанских пленных, а ты дай беги наверх и прикажи поднять испанский флаг». Дон Диего, привязанный к жарлу пушки, неистово вращал глазами, проклиная капитана Блада. Руки испанца были заведены за спину и туго стянуты веревками, а ноги, привязанные к станинам лафета».